вместе с горсткой кукурузных семян и отправлены в космос. На дрозофилах испытывали воздействие радиации на больших высотах. Мушки-дрозофилы — любимицы научных лабораторий. Три четверти известных генов болезни человека имеют соответствие в их генетическом коде. Так же, как и мы, дрозофилы спят по ночам, реагируют на общий наркоз и, что самое главное, очень быстро размножаются. За две недели можно получить целое новое поколение. Дрозофил. Космическое пространство вовсе не так уж и далеко. До него всего-то час пути, если только ваш автомобиль мог бы двигаться вертикально вверх. Фред Хойл. Сэр Фред Хойл. 1915-2001. Известный британский астроном, автор нескольких научно-фантастических романов. Согласно научному определению, космос начинается на высоте 100 километров. После мушек дрозофил мы посылали туда сперва мох, затем обезьяну. Первую обезьяну в космосе звали Альберт, II. В 1949 году примат-космонавт достиг высоты... 134 километров. Его предшественник Альберт I умер от удушья годом ранее, так и не преодолев барьера в 100 километров. К несчастью, Альберт II тоже погиб. При посадке парашют на его капсуле не раскрылся. Лишь в 1951 году обезьяне удалось таки вернуться из космоса целый и невредимый. На сей раз это был Альберт VI, и его 11 компаньонов мышей Хотя он все равно умер два года спустя. Вообще говоря, пионеры космоса-обезьяны не отличались особым долголетием. Единственное исключение — беличья обезьяна Саймири по имени Бейкер, пережившая свою космическую одиссею на 25 лет. В отличие от американцев, русские отдавали предпочтение собакам. В 1957 году они вывели на орбиту первый искусственный спутник «Спутник-2», на борту которого находилась собака Хаски по кличке Лайка. На самом деле Лайка была вовсе не первой советской собакой, побывавшей в космосе. У нее было несколько предшественников. Первыми собаками-космонавтами являются Цыган и Дейзик, слетавшие в космос на высотной ракете и благополучно вернувшиеся на Землю. Лайка, в отличие от них, погибла, поскольку первые спутники не были оснащены спускаемым аппаратом. Во время полета Лайка умерла от теплового напряжения. По меньшей мере еще 10 собак были запущены в космос до того, как туда же в 1961 году отправился первый человек, Юрий Гагарин. В 1968 году русские послали животное в дальний космос. Это была черепашка, ставшая первым живым существом, облетевшим Луну, равно как и самой быстрой черепахой в мире. Среди другой побывавшей в космосе живности были шимпанзе, причем все вернулись живыми, морские свинки, лягушки, крысы, кошки, осы, жуки, пауки и крайне живучая рыба фундулюс. Первыми японскими животными в космосе в 1985 году стали 10 тритонов. Единственными, кто выжил в катастрофе космического челнока Колумбия в 2003 оказались несколько круглых червей нематод, найденных среди обломков корабельной лаборатории. У кого в шее больше костей? У мыши или жирафа? У обоих по 7 шейных позвонков, как и у всех остальных млекопитающих, за исключением морских коров и ленивцев. Поскольку у двупалых ленивцев позвонков